Пройдет сколько-то лет, и нашего первого, конечно же, обожаемого внука настигнет та же, что и Лидочку болезнь. Вместе с матерью его завалит в инфекционную больницу, где он сразу же намотает клубок переходчивых болезней, и, как в давние, послевоенные годы, станут лечить ребенка прежним, не стареющим методом, голодом. Парень родился крупный, жоркий, голод переносил совсем тяжело. Но у него уж был два зуба и мужицкий характер. Однажды он схватил кусок черного хлеба и давай, принялся рвать его и жевать. А ночью, когда мать задремала, просунул руку сквозь решетку кровати, спер с тумбочки соленый огурец и сосал его до кожуры. Мужик, боец, не сдавался, боролся за свою жизнь. Утром его завернутого в пуховую шаль вынесли подышать, и, увидев меня, он протянул руки, и, когда я его принял, упал мне на плечо лицом и горько-горько по-взрослому разрыдался. Мужик жаловался мужику, мужик у мужика искал защиту. Я велел дочери, высказавшей намерение выкрасть ребенка ночной порой из больницы, «Действуй! Думаешь, если ребенок и помрет, хоть не в казенном месте, а дома!» И дочь ушла с ребенком из пощады, не знающего в борьбе за жизнь медицинского заведения. Был это уж в другом городе, не до конца утратив отцовские заветы, чувство братства и сострадания. Знакомый врач осмотрел, ощупал ребенка и громко, по деревянски грубо вырвался. — Дуболомы так их мать! Они же заморили, парни! Он же с голоду умирает! И тут же велел дать ребенку ложечку сладкой воды и ложечку ж рисового твара. Вырос высокий, красивый, с виду совершенно здоровый парень, но чуть чего схватится живот. Все свое детство, любивший пожрать, он глотал таблетки без сопротивления, и с лекарств не иначе мучается аллергией, Часто носом идет кровь, и порой вызывает все это психоз да какой. Вот перед ним у бабки с деткой вина постоянная, Всевечная вина перед его рано угаши матерью. И давняя вина перед перенцем. Да и не ей. Лидочке был буш за пятьдесят. Я сам сделал из поперечинок и ножек выброшенного в сарай стола крестик. Жена шила красивый наряд покойницы. Из марли, собранной бориками, шили копорочек. Домовинку, грубо вытесал папаша. Узлом завязали на мне полотенце. Взял я под мышку почти невесомую домовинку и понёс на гору. Сзади плелись жена и папаша с крестиком и лопатой на плече. Когда зарыли девочку в землю, Семен Агафонович, опершись на лопату, сказал — Ну вот, Калерия, Вася и Лидочка, при месте и нам тут лежать. В бороде его дрожала слеза. Он был скуп на слезу и щедро на тихую ласку. Ни разу в жизни он не ударил никого из детей, ни разу не обматерился. А меня звал ласково-ворнаком. Поминок по девочке не было, ничего не было. Даже хлеба на ужин не осталось. Карточек-то одна на двоих. Как легла жена с дочкой в больницу, карточки у нее забрали. Сварили картошек, круто посолили, молча съели, легли спать. Жена в темноте мокро шмыгла носом, но не шевелилась, думал, что я сплю. Утром мне на работу, на тяжелую. На нос не у нее каков, шон шмыгнет, шмыгнет. Ты помнишь, я тебе рассказывал, как убил человека? То на войне, фашиста, не ты, и вот ком бы тебя. Какая хитрая! Какая ловкая мораль! Тысячи лет не стареет. Не ты, и вот кон тебя. А получается, что? Лидочку мама твоя позвала. Ей там одиноко, много лет одиноко. Да, приметы есть. Нельзя называть ребенка именем погибшего. Они начнут искать друг друга. Вот и нашли. Мимо нашей избушки загрохотал состав, протяжный, и свирепо рявкнул электровоз. Избушка зашаталась, зашевелилась бревнами. С потолка в щели посыпалась земля, из старой печи, щелкая в плиту, выпадали крошки кирпичей и запекшейся глины. Ох уж эта печка, спасительница и погубительница наша! Господи, Господи, мы и молиться не умеем, прости ты нас, родителей! Галенных, зачем ты так, мы, тразь, виноваты? Виноваты, не виноваты, все виноваты, не щадил я свою половину. Татарин сосед что говорит, сила нет, так не брался бы. Он от про говорит, а мы вот про все святое. Зачем спасаться на войне? Рожать детей, зачем жить все время на краю, все время в обвале, нищете, голоде, страхе? Зачем? Не знаю. Живет и живет человек. А зачем? Спроси его, и ответить не всякий сможет. Вот наша семья все боролась за выживание, надрывалась в работе и почти незаметно истребился, Истребили ее, израсходовали как сырье, как руду, обогащение материала, так, как тут у вас это называется. Каб обогащение, каб обогащение, дети не умирали. Родители слабаки. Он вас девять выросли, ни один не пал. Каких-то усилий стоил папе и маме, я только теперь поняла. Они крепкие были, а ты изранен, я тоже вроде как контужен. Спи, и ты успокойся и спи, и мне дай покой. Не будет нам с тобой отныне покоя, не даст нам покоя цвета и малютка. Голожены снова дрогнул, и вот-вот заширкает паровая лесопилка. Зашмыгает этот знатный нос, втягивая слезы. «Кончай давай! Ты видел, что делается на кладбище? Оно и при нас значит, а ему ж нет конца и края. Это в каком городишке? А взять по стране? Да, падает народ. Войналь почистку чистку делает, как папа говорит. Последние травинки у вороха сгребает. Так он крестьянным остался, все сравнения у него земные. Не народ падает». Падают остатки народа. Съели народ. Истребили. Извели. Остались такие вот соплееды, как мы с тобой. Кабы. Соплееды. обсташенная горем ослабелая от слез жена засыпала, все ближе подвигаясь ко мне. Я ее обнял, придавил к себе. Ты хоть она не договорила, но я понял не первое ее предупреждение — мол хоть на людях лишку не болтай, а то заметут такого дурака, сгребут остатками народа в яму. И о том, что я очерствел, жена уж не говорила мне больше никогда. После похорон девочки напала на меня какой-то тихой беспогодие. Мне ничего не хотелось, разве что спать, все время спать. Встряхнула была поездка как резным где главный распорядитель дома, крестный накрыл стол. Мы за ним попели и поплакали. Крестный проник с мне дружеством и подарил ружье много лет уж бездействующее. Крестный подарил два ведра, одно из которых наполнило мукой, вилки, ложки, кружки и чашки эмулированные в другое ведро. Жена соорудила на кухне над столом посудник. У нас на кухне с приветливо. Я начал помогать Семену Гафончину на покосе, и, когда наступила осень, со страхом и сомнением папаша дозволил мне сплавить сено. Я уговорил его не вмешиваться в мои действия, исполнять мои команды, не перечить ни в чем. Убеждал, что река умнее нас, сама несет куда надо. И когда сплавил сено, сам ни разу не забредший в воду и его не намочив, он настолько был ошеломлен, что не поверил в происшедшее. Иван Абрамчи, и все вокруг, считавшие меня шелопутным, заявили, что нынче вода большая. Но следующую осень я помог сплавить сено и ему по реке Чусовой, где воды было еще столько, что она сама несла и принесла плоты сеном домой. Папаша Семен Агафонович начал хвалить меня на всю округу, звал спецом по сплаву и, выпивши, все повторял. не я е я нони...» С им, с ворнаком-то этим, ток с ним сплавляться буду. На синокосы, на сплав я отправлялся с большой охоты. А вот отрытья я могилу устранился. Перестал вообще ходить на кладбище. А между тем на нас надвигались новые события. Родился ребенок, снова дочь. Вскоре после смерти первой и рождения второй дочери произошло мимоходное происшествие. Так ж в нем в этом шатком доме повелось. Кто раньше приходил с работы, тот и печку затоплял, намывал картошек, ставил их варить. Чайник старый железнодорожный, машинисты коим пользовались, тоже водружался на печку. Паровозы сменились электровозами, машинисты, лишившись топки, не кипятили больше чай в дороге. Вот кто-то из старых дружков и подарил историческую посудину папаше, он передал ее нам. В чайнике том медным не вдруг закипала вода. Предназначен-то он был для бушующей угольной топки паровоза, а уж накалившись, чайник в недрах своих долго сохранял подходящую температуру. В тот день бригада завальщиков в литейном цехе досрочно управилась вагранкой. Плавка назначена была на следующую ночь. Я примчался домой и сходу включился в домашние дела. На стенке пел, надрывался репродуктор, жиденький тенорок любимого в то время певца Александровича душевно изливался. — Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю. Я подпевал Александровичу и плановал дальнейшие действия. Как потеплее станет в Хромине. Согреется чайник, закипит картошка. За дочкой сбегаю к нашему, моюсь, сам ее отмою. Вот она обрадуется, закуляет по избе. От седухи, в которой она томилась на дощатой поперечни, у девчушки начали криветь ноги. О, ничего, подрастет, бегать начнет, еще такой левострухой сделается. Так ли стриганет за кавалерами? Может, они за ней. Что нежной страстью я к ней давно пылаю, орал я. Избушка наша была уж тем хороша, что жилье отдельное. Здесь можно до познания ложиться. Читать, петь, пчиняться, ковры рисовать, стучать, выражаться некультурно. Броня самого себя за разные прорухи, что я и делал частенько. Вот только плясать нельзя. Развалится халупа, да и не тянуло плясать с картошки. Избушка содрогнулась, крякнула, со стенок посыпалась и звездка, с потолка в щели заструилась земля, в печке затревожились дрова, метнули искры в трубу, в дырку дверец, на пришитую к полу пластушину жести выпал уголек. Понятно, под окном тормознул состав. Они, следуя по горнозаводской линии из Селикамска с минералами, из кизелы с углем, из березняков с удобрениями и соды, часто тут тормозили, тяжело скрежетали железом, дико взвизгивали, высекали из металла рельсы в синие пламя с белым дымом, выплескивали из-под колес веера крупных искр. Тормозили для того, чтобы по обводной линии миновать тесную, всегда перегруженную станцию Чусовскую, вздернуться изогнутой ниткой состава в ушко железного моста и направиться в Пермь. Я хлопотал по дому и ухом, привычным к железнодорожным звукам, отмечал, что состав идет нетяжелый, что он не просто затормозил, но вроде бы и остановился. И переставая мыть картоху, выгнул в окно, который от тепла, наполняющего избушку, начал оттаивать меж перекрестьев, покосившихся рам, подсунул ногой поближе таз и услышал, как в него закапало из переполненных оконных желобков, из и треснутых. Состав наполовину состоял из двухосных теплушек, вторая же его половина сцеплена из платформочек, груженных удобрениями. Хвост поезда загораживали соседская изба и ограды того самого соседа Камелина, на которого мы когда-то с женой вертели дверной ключ. Из двухосных вагонов начали спускаться люди. К ним подошли два солдата с винтовками и сержант с наганом. Сбившись в кучу, вагонные люди о чем-то поговорили с охранниками и, прицепив котелки к поясам, рассыпались в разные стороны. Что за народ? Заключенные, что ли? Дни и ночи везли их на шахты, рудники в лесные дали. На полпути не открыли бы. Но если бы открыли, никуда подходить не разрешили. И конвой с собаками был бы, Да полна и чин в офицерской шапке, да не один. Повелительно указывал бы рукой туда-сюда. Пленные, догадался я, домой возвращаются. Ну что ж, а у Федерзейн, фрицы, вот твои побывали в России, посмотрели на нее». Насладились русским пейзажем, изучили загадочную русскую землю изнутри, в рудниках или шахтах. Нескоро вам, небось, снова захочется, сюда, на экскурсию. В дверях раздался стук, заглушенный обивкой. Заметив в окно человека, свернувшего к задней калитке, думаю, что он понимает, что поживиться в таком убогом жилище нечем, минует его, направиться в дом к нашим, я все же от чего то желал, чтоб зашел. Какой не то немец сюда, к нам, в эту избушку! Насладился б зрелищем окружающим вояк, его уделавших, и спесивый фатерлянд на колени поставивших. «Бит — то весело крикнул я. Дверь дернулась раз-другой, нехотя отворилась. Внутрь метнулся клуб морозного пара. На пороге сутулись остановился крупный мужик, одетый в многослойное тряпье, заношенное, грязное украшенные заплатами. В одежде едва уж угадывалось военное обмундирование. Спецовка с короткими рукавами лепилась по туловищу. Вся одежда какая-то легкая, вроде бы случайная, на свалке подобранная. Но на голове гости глубоко сидела пилотка, еще та, фронтовая, с саморучно подшитыми наушниками, из меха, скорее всего, кошачьего. В таких пилотках Кукроникс и прочие резвые карикатуристы смешно изображали врагов. Немец, увидев меня в гимнастерке, замер на пороге. Сзади на него надвигалась дверь, наша тяжелая и каверзная дверь. Внутренне и я ждал, как она сейчас шибанет, Фрица, по жопе. Она, кажется, прямо передо мной, и увидит, что она мне не просто гимнастерка, заношенная и грязная, но на гимнастерке еще и дырки от наград. Вот будет потеха, вот обхезается гость нежданный. Ему и поддало. Я наказался передо мной и все, что надо и не надо, увидел. Глаза его в багровых отеках с красными прожилками выпчались еще больше. Рот обметанный толстой медной щетиной открылся. И так вот мы постояли друг против друга какое-то время. И однажды я попробовал по-настоящему насладиться торжеством победителя. Ну, а чего уж тут? И чем наслаждаться? -то? Передо мной был в полном смысле поверженный враг. Вид повторил я, еще добавил, заргут, гут, гут. Тропливый согласно закивал головой военнопленный. Что отходишь? Чего тебе надо? По-русски спросил я гость. и он быстро отцепив от пояса котелок протянул его мне. Э -э, вассер, вассер, вода, вода а сам косился на разбушевавшуюся плиту, на которой полные картошки кипела, выплескиваясь, шипела, пузырилась, брызгалась наша знатная из прах восставшая кастрюля. Чайник начинал пока еще тонко, но уже нежно запивать медным начищенным носком. Скоро он даст, даст, запоет, куша запоет, куда тому Александровичу Михаилу. Тепло и уютно делалось в нашей избушке. Она приветливо мерцала огоньками в дырке плиты, будто светофорами на станции перемигивалась, разрешая движение во все стороны света. И Влад, разбушевавшейся печки, веселящейся кастрюли, подпрыгивающему чайнику, во мне воскресло с детства, дорогое, на рыбалке у реки, кто-то тырнул сапоги. Я не тырил, я не брал, я на васаре стоял. Ладно, васар Знаю я, знаю солдатскую тонкость. Дай водички, хозяюшка. А то так жрать хочется аж ночевать негде. Немец не понял моего юмора. Я подцепил ногой табуретку, пододвинул ее к дверце плиты и жестом пригласил гостя садиться. Он без церемонии подсел к печке на корточки, так ему было привычнее, и протянул руки к дверце. — Тебя есть время? — спросил я. И гость закивал головой. — Я-я! Мост, ремонт, профилактик, Гер ажант говорил, айн час, целый час. Русская речь давалась гостю трудно, но чтобы приспособиться и выжить, он все же многого достиг, рассудил я. Еще судил, что диспетчеру станции Чусовская, товарищу Кудинову, а то и самому начальнику станции, товарищу Чудинову, за несогласованность в действиях с путейцами, за задержку поездов по важному направлению с интенсивным движением, как говорится в сводках, докладах и рапортах, крепко нагорит. Могут премии лишиться, или того, крепче с должности слетят в слесаря депо, там вечно не хватает черных работяг. Размышляя на производственные темы, я шнырял мимо гости, налаживал на стол отлил в таз под умывальником горячую воду из картошки, размельчил бутылкой соль на столе, разрезал луковицу, поделил пополам остатки хлеба и половину его, для жены и дочки засунул под старый чугунок, опрокинутый на столе, да еще кирпичом сверху придавил. — Крыса! — пояснил я гостю. — Крыса, зверина, не дает нам жизни. — О, крыс! — закивал головой гость. Много, — Много-много лагерем, крыс! Много-много рудник! Хищник! сказал он и почувствовал себя есть не ближе, то увереннее в этом доме. Ну, как тебя там? Оглядев накрытый стол, спросил я. Фриц! Фриц, курт, ганс! Больше я никаких немецких имен не помнил. Я есть Йоган, попробовал улыбнуться гость. Йоган! Штраус, знает вы? — Знаю, знаю. Большой вальс, рос вальс! Нарай, нрай, там, там, там, там! Запел я. Яган снова через силу попробовал улыбнуться и, подвигаясь к столу, по моему знаку заключил. — Вы есть весь Оли, Зальдатн? — Веселый, веселый, — подтвердил я. И вспомнил, что девчушка-то моя ждет там, у наших, когда ее заберут. Какого хера, зачем я ломаю эту кометь? Чтобы питься с собственным благородством? Доказать Европе, что наш, советский, гуманизм, передовой, а мы самые душевные люди на свете. Так мы уж это доказали немцам. Ростовский капитан наглядно тот гуманизм в Германии продемонстрировал. Был я и остался придурком, лучшим в мире придурком, советским. Это уж точно, и этого у меня не отнять. Мы ели картошку молча. Яган брал со стола не нескладывающимися в щепотку вздутыми в суставах пальцами соль и всыпал картошку и дул на ту картоху. Дул, обхватывал рассыпчатую плоть ее, потрескавшимися обветренными губами. Я тоже дул, но губы мне меньше жгло. И по деревенской привычке, сыпанув перед собой на стол щепотку соли, я макал в нее облупленную картофельну. Дела у меня шли проворнее и ловчее. Я набрал в щепотку соли и почти сердито сыпанул ее перед гостем. — Ешь, ешь так, стол чистый. — По-русску ешь, — сказал гость, макнул картошку в соль, возвел лицо к потолку, затрясся головой и весь затрясся всем туловищем, всем трепьем, даже полуоблезлой крупной головой затряс. Большой, неуклюжий, в трепье, неуклюжий, по мужицки плакал он роняя в серую соль прозрачные слезы, простуженно выкашливая в горсть разжеванную картошку и соль, пытался выговорить. — Что, что мы наделали? — Я, я есть фашист, слуга Гитлер, слуга Фатерлян, пёс, пёс! — поправился Да ладно, холь теперь кается, сколит, рубай, знай, картошку. Дай тебе, Бог, до дома добраться и в живых свою семью застать. — Англичане! — Читал я и слышал по радио, всю Германию с говном смешали, народу тьму с воздуха истребили, тоже вот в Бога веруют, кресту поклоняются. Ох, отвернулся от людей, отвернулся, утираясь тряпкой, вымутой из недр лоскутья, потупился яган и, поднявшись с табуретки, начал мне кланяться и, как дочь моя, без первой буквы говорить «Спасибо, большое гроз спасибо». Я взял у него котелок и выспал у него из кастрюли остатки вареных картошек. Подумал, подумал, махнул рукой и, изматерившись от злости на себя, вынул из-под чугунка кусок хлеба и ополовинил его. «Не надо, не надо!» — слабо представал Яган. Прау, киндер, я, понимает, последний кусок, брод, брод!» И снова начал клохтать, что курица заглатывая рыдание, и пятился, пятился спиной к двери. Толкал, толкал ее с задом, пока, наконец, не отворил. Еще б немножко и я вытолкал бы его, но дверь наша, самозакрывающаяся, вошла в притвор и тихо прошептала. Мудила ты! И я вслух добавил смыльного склада. И принялся намывать картошек для нового варева. Вспомнил вдруг, что еще не переоделся, не умылся и за девкой не сходил. Придет с работы жена. Я ей расскажу о своем благородном поступке. И она вздохнет тихо и кротко, обнаружив, что я и ее половину пайки отдал. Вздохнет, щ протяжней, громче, и, может, скажет, да чего ж ты у меня? Жалостливый. Радио на стене все пело, все заливало с голосом Александрович. Теретомба, теретомба, теретомба песню по ой ой Кастрюля вновь закипела, запузырилась, заплевалась через край. Я накинул шинель и пошел за дочкой. Состав еще стоял против окон. В раскрытых дверях, в ноги тесно сидели пленные и что-то ели из ктелков. Не один я такой жалостливый жил в здешней местности. В России любили и любят обездоленных, сирых, арестантиков, пленных, бродяжих людей. Не дает голодная, измученная родина моя пропасти во последний кусок и Вот бы еще. научиться ей, родинь-то моей, и народу ее населяющему себя жалеть и любить. Мне показалось, что из вагона, стоящего против нашей избушки, кто-то мне помахал, я разом на что-то озля сквозь стиснутые зубы выдавил. Да поезжайте вы, поезжайте вы все отсюда поскорей. Когда я отащил завернутую в старую шаль дочку, она в папу нервная и чутливая, уже каким-то наитием, научившаяся угадывать мое настроение, не троторила, не рассыпалась стеклянными бусами смеха. Она крепко держала за мою шею, горячо дышала мне в ухо. Состава на путях уже не было. Уехали немцы, домой уехали. Горе на земле убыло.